Почему мы не родились на пять лет раньше или даже на пять лет позже? Несправедливо это. Мы были вместе так коротко, и я боюсь, я уже не та девушка, которую ты оставила здесь. И когда вернешься, больше не будешь меня любить. А еще я боюсь, что эта война изменит и тебя, Винк. Нам уж не стать заново теми детьми, какими мы были когда-то. И от этого больно.